Борис закивал. «Я именно это и имею в виду. Прекрасный миф, просто прекрасный!» Аристотель Федорович улыбнулся. «Ну хорошо, продолжайте». Борис поглядел на Марсельезу. «Собственно, я уже почти закончил. Я понял, кого мне надо искать. А дальше найти вас было довольно просто. Хотя мой поиск, если разобраться, носил довольно сумбурный характер». И как вы нас нашли? Мне стало понятно, что служители Кали должны быть с одной стороны скрыты, чтобы их никогда и ни при каких обстоятельствах не мог обнаружить случайный взгляд, чтобы они сливались со средой и не вызывали подозрений. С другой стороны, подлинный искатель должен быть в состоянии различить, так сказать, путеводный луч и увидеть вход в гавань, Уже одно то, что я здесь доказывает. Ваши маячки работают, не так ли? — Перечислите нам, пожалуйста, — сказал Аристотель Федорович, — что вы приняли за эти мычки в той последовательности, как это происходило. Будет любопытно послушать. — Хорошо. — Как вам известно, — Борис улыбнулся, — душителей кали называют или тхаги, или тхаги. «Фан-сигары». Опять-таки поправьте, если неправильно произношу. Значит, прежде всего следовало ориентироваться на эти слова. Слово «тхак» я быстро отбросил, потому что оно стало нарицательным, перейдя в английский язык. «Тхак» означает «громилу бандита», а английский сейчас знают все. Аристотель Федорович благожелательно кивнул. «Дальше», — сказал он, — «со словом «фансигар» дела обстояли лучше. Правда, никаких организаций, фондов или фирм с таким названием я не обнаружил. Зато в области близких созвучий кое-что нашлось». Я отфильтровал случайные совпадения, и в поле моего зрения оказался автомобильный салон «Фэнсикар». Борис выговорил это название с преувеличенно жирным американским произношением. «Фэнси-кар», — повторил он, — звучит как фансигар за исключением одного только звука. Конечно, не каждый нашел бы здесь связь с душителями, но я ведь знал, кого ищу. А когда я прочел, что единственным автомобилем, которым торгует салон, является «Лада Калина», все стало совершенно ясно. Ведь эту таратайку никто в своем уме не назовет шикарной машиной. Такое только с оккультной целью можно — послать сигнал в пространство. Единственный смысл в существовании этого драндулета — скрытое в его названии имя богини смерти. Я был уже уверен на 90%, но решил для перестраховки уточнить некоторые детали. «Посмотрел на вашем сайте контакты. И что вы думаете?» «Менеджер по общим вопросам. Зязикова Румаль Мусаева». Румаль Мусаевна чуть покраснела. «Только Олух может подумать, что здесь лицо кавказской национальности», — продолжал Борис. «Румаль — это промасленный шелковый платок» окроплённый святой водой из ганга. Главный инструмент — тхага, как шпага у дворянина. Он повернул лицо к Румали Мусаевне. — Ведь почему у вас в ушах эти серёжки в виде серебряных монет, Румаль Мусаевна? — Думаете, не знаю? — Знаю. При первом убийстве полагалось заворачивать серебряную монету в платок, а потом отдавать духовному наставнику. — А вы взяли и превратили этот культурный факт в изысканную ювелирную метафору. — Очень вам, кстати, идет. — Спасибо, — буркнула Румаль Мусаевна. — Продолжайте, — велел Аристотель Федорович. — А что тут продолжать? Я был уверен уже на девяносто процента, А потом вдобавок увидел ваше расписание. Торговые дни — среда и четверг, пятница, выходной. Остальные дни — консультации по телефону. Это уж совсем прозрачно».